Глава 14 Ядро. Костная реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро, республиканцу Меттерник соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии.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 если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений. — Научите, как это делается, — пошутил Муро. — Об этом вам лучше всего расскажет Бернадот. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фригийский колпак якобинца, который еще с юности приколочен к моей голове большими гвоздями.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 А я вас прошу, ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам Лаангенау и Родецкому. Орлов при этом перевел для Муро русскую пословицу. Назвался груздем, полезай в кузов. Он держал под усы лошадь генерала, накрытую под седлом вальтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колоссиями. Муро дал лошади шпоры. За ним поскакал Орлов. Между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неутомимый и верный файф Мне это противно, — вдруг произнес Муро. — Я вам сочувствую, генерал, — ответил Орлов. Шварценберг не желал видеть Муро. А его генерал Родецкий еще не забыл Гоген -Линдона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 окружавших Барклая и его помощников. — Видите, что творится? — сказал Барклай, поворачивая к Муро свое плоское бледное лицо. — Шварценберг начал штурм, не предупредив нас. За ним уже послали. Александр, свесясь из седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией.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 Это моя звезда, моя. Смерть Муро будет одной из важных страниц моей истории. И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Муро. Муро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добрый и все прощал, но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла.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 «Ви в Лемпераур!» — восклицали Марии Луизы. Шварценберг отступал. Его войска, недолго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с Хурдой. Так называли казаки, награбленные. А поверх Хурды плакали жены и дети.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 Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал десять человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго. Над лежащим муро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы», — писал Павел Свиньин, — «была ужасная»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 Мне сделали операцию как нельзя лучше. Хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини, мое Моранье, я люблю тебя и целую от всего сердца. Ручаю Ропотелю дописать письмо. И на этих словах он выпустил перо из пальцев. Больше не могу, сказал Моро Ропотелю. Допиши сам, что хочешь.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 Пусть Рапотель везет в Петербург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала. В Праге тело Муро подвергли бальзамированию. Рапотель и Чарли везли его через Варшаву, где переночевали, не расставаясь с мертвецом, в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакей принес им свечи, кивнул на покойника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 о погребении Муро взяло на себя военное министерство. В церкви святой Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля — Станислав Лещинский и Станислав Понятовский. Рапотелю сказали, что на том свете республиканцу Муро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ. Мертвому все равно, — не возражал Рапотель.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 Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии. Размеренно стучали барабаны, обвитые траурным флером. Ветер с Невы шелестел низко опущенными знаменами. В подвале храма было душно. Плали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись. Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб что были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Моро, продолжавшим терпеть изгнание и покончине своей. Маленький негр был так жалок. Гроб закопали, свечи и факелы погасили. ропотель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли в гадщину, где оставил его в сиротском доме для бедных, а сиротских домов для богатых и не бывает».